Глава 2. Глеб Сергеевич Загорский восседал на коричневом диване из мягкой кожи у камина в гостиной сына и рассматривал картинки, которые ему совала маленькая Лиза. Темные кудряшки выбились у девочки из аккуратного хвостика и смешно щекотали ее хорошенький носик. Красные туфельки, белые носочки с бантиками и милая розовое платьице с вышитыми на карманчиках феями дополняли образ идеального ребенка. И Глеб Сергеевич всем нутром ощущал, как по сердцу расплывается приятное тепло. В его жизни не было никого дороже этой малышки, которую подарила невестка, и он совершенно не мог понять вечно недовольного Бориса. Как можно сокрушаться по поводу рождения такой чудесной девочки? Зачем ему мальчик? Лиза взахлеб лепетала о нарисованных феях и единорогах, а он с горечью думал, что упустил кое-что очень важное в своей безумной криминальной молодости. Так было каждый раз, когда он приходил в гости к сыну. Опальное прошлое, начало 90-х, когда он начал вставать на ноги, никак не давало ему покоя. Криминальные разборки, дележка еще ничейной после развала союза территорий. В то время он очень хорошо поднялся на незаконной торговле нелегальным алкоголем. Спиртное они с партнерами завозили из Грузии, разливали в красивые бутылки, клепали наклейки и отправляли партиями в ларьки и маленькие магазинчики. Разгромленной стране с порушенными ценностями больше ничего было не нужно, только дешевая водка и сигареты, чтобы хоть на время облегчить состояние безысходностей и забыться. Новоявленное слово «демократия» вошло в нищую Россию длинным кровавым шлейфом. Новые русские жили по волчьим законам, не морщась, отстреливали конкурентов и силой отнимали с помощью рэкета прибыль у пытавшихся выползти в красивую жизнь предприимчивых бизнесменов. Выживали сильнейшие, Загорский выжил, но самое главное упустил. В родном городке у него родился сын. Жениться Глеб Сергеевич не планировал, да и взялись за нелегальных торговцев спиртным правоохранительные органы. Не до сына было. В начале 2000-х страну захватил новый недуг игровые автоматы, в которых проигрывали кровно заработанные гроши простые работяги. Глеб Сергеевич первым смекнул, что к чему. он вернулся в свой родной городок и запустил собственное казино «Три семерки». Деньги потекли рекой. Тогда же вспомнил о сыне. Его охватила какая-то дикая тоска, ведь мальчику уже должно было исполниться три года. Увы, его ждало жестокое разочарование. Любимая когда-то женщина умерла. Сына отдали в дом ребенка, а потом его забрала к себе какая-то семья. В детском доме существовала тайна усыновления, и узнать хоть что-то о судьбе мальчика ему не удалось. Он знал только имя Макар. Макар Гончаров. Глеб Сергеевич решил, что так и должно быть: нечего бередить душу себе и ребенку, у которого появились настоящие родители. Он женился, через год родился еще один сын Борис. Годы летели, и горный бизнес процветал, казалось, ничто больше не напомнит о потерянном первенце. А несколько лет назад отдел по борьбе с организованной преступностью снова всерьез взялся за подпольное казино. В команду Глеба Сергеевича втерлись подсадные утки. Того парня звали Макар. Глеб Сергеевич, как только взглянул на него, сразу понял. Его сын. И хватка та же. Железная. И ушлый он не в пример Борису. Да и возраст совпал. Его сыну тоже должно было исполниться двадцать семь. Вызвал своего осведомителя и соратника по кличке Скорпион. Ядовитый и по-настоящему опасный, с острым взглядом янтарных глаз, Скорпион мог вынюхать что угодно и где угодно, даже утащить из-под спецслужб ценную информацию с такой легкостью, что тем оставалось лишь хлопать глазами. «Твой сын» – лишь коротко кивнул в кабинете сутки спустя Скорпион. И тогда Глеб Сергеевич приказал Макара оставить в живых. Он сделал пару звонков вышестоящей организации, и сына вычеркнули из всех послужных списков. Ведь негоже, чтобы родная кровь против отца играла. Хотел присмотреться к Макару Глеб Борисович, да вот только не успел. Ускользнул у него из-под носа долгожданный сын. Эмигрировал в Америку вместе с женой. Горькое послевкусие оставило после себя бегство Макара в сердце у родного отца. Одного Бориса ему было недостаточно. Не той хватки был его второй сын. не мог подпустить Бориса к своему детищу, казино. А наместник, могущий взять на себя управление незаконным бизнесом, был Глебу Сергеевичу необходим как воздух. Как и много лет назад, когда приехал впервые, чтобы разыскать Макара и его мать, он попытался смириться. Видимо, не судьба им вместе сойтись. Но теперь, когда уже видел сына в деле, смириться было невозможно. Макар именно тот, кто ему нужен. На лестнице показалась невестка, и Глеб Сергеевич отогнал прочь, так не кстати, нахлынувшие воспоминания. Мари всегда вызывала у него симпатию. Простая девушка, дочь обычного полицейского, погибшего при исполнении. Разве может быть где-то лучшая партия для его Бориса, которого он всеми силами толкал в законный бизнес? Нежное платье из скреп цвета яркой фуксии делало ее и вовсе неотразимой, и Глеб Сергеевич невольно заулыбался. Мамочка! Обрадовалась Лиза, быстро слезла с дивана и побежала к Мари. А мы с Галиной Ильиничной единорога рисовали. Я дедушке показала уже. Когда малышка волновалась, она начинала сбиваться и глотала половину слов. Вот и сейчас вместо Галина Ильинична получилось Галинишна, а дедушке звучало как Дедиски. Здравствуйте, Глеб Сергеевич, радушно улыбнулась невестка, подхватила дочь на руки и крепко поцеловала. Очень красивый единорог. «Научишь и меня?» «Да», — довольная собой, смущенно засопела дочка. «А что моя маленькая принцесса хочет в подарок на день рождения?» Лукаво поблескивал выцветшими, но все еще пронзительно голубыми глазами дед. «Кукольный дом с чайным сервизом. У меня много кукол и маленький дом. Нужен большой», — с восторгом развела ручками внучка, показывая размер нужного дома для кукол. «А салют хочешь?» «Настоящий!» В предвкушении праздника потер руки Глеб Сергеевич. «Хочу, хочу!» – захлопала в ладони та. «Значит, будет для тебя самый большой кукольный дом, салют и самый лучший торт, моя куколка!» Он пробежался по внучке оценивающим взглядом и остался доволен. Задержался на невестке и насторожился. В ее кариях глазах на миг вспыхнула просьба. Такой взгляд появлялся совсем не часто, и он означал одно. Она стесняется просить его о том, чего не сможет получить от Бориса. Маша, у тебя есть ко мне какое-то дело? немедленно заговорил он. Да, Глеб Сергеевич, тогда я тебя слушаю. Мари села на диван рядом со свекром и отпустила лизоньку на ковер. У вас много деловых партнеров и соратников, Глеб Сергеевич. Не могли бы вы замолвить слово владельцу детского модельного агентства Звездочка? Зачем? Сморщил мясистый нос он. Потом скользнул взглядом по внучке и все понял: Ты хочешь, чтобы Лизоньку снимали в рекламе? «Не просто в рекламе. Я хочу, чтобы ее личико знал каждый житель этого города. Да что там города? Она должна стать известна во всем мире. В набирают детей с трех лет. Лизе как раз исполнится три». «Ты уверена, Маша?» «Вся эта публичная жизнь, сама знаешь. Стресс для ребенка», – насторожился Глеб Сергеевич. «Ничего, мы справимся», – решительно сжала колочки Мари. «У нас уже есть свой канал на YouTube, и Лиза неплохо справляется со съемками». «Моя дорогая, я могу купить это модельное агентство с потрохами и преподнести тебе на блюдечке. Только скажи, почему ты не попросила Бориса?» «Сами знаете, почему». Поникла она. «Ладно. Обещаю, что подарю тебе модельное агентство вместе с его сотрудниками, но только после того, как Лизе исполнится три года. Договорились?» «Да». Лицо невестки осветила счастливая улыбка. Она знала, если свекр что-то пообещает, то обязательно сдержит слово. В гостиную вошел Борис. Мари отвела глаза. Разговаривать с мужем после его слов в спальне ей не хотелось. Она знала, сейчас Боря будет играть свою лучшую роль любящего мужа и папы маленькой Лизы. Монстр, живущий у него внутри, выберется потом, когда уедет домой свекор и уляжется спать в красивой детской комнате дочка: Привет, па! Борис крепко пожал руку отцу, а потом приобнял за плечи Мари и подарил легкий поцелуй дочке. Мари передернула, но она улыбнулась в ответ. Им предстоял обед в роскошной столовой, и надо держать Марку. После, когда мужчины переместятся в гостиную с сигарами и бренди, можно будет удалиться. А пока никак не отвертеться, только играть свою роль счастливой жены и мамы маленькой девочки. Подробно обсудив предстоящее торжество с Марией, отец и сын перебрались в гостиную покурить толстые кубинские сигары и пропустить по бокалу бренди. Глеб Сергеевич раскурил сигару и с удовольствием пригубил любимый напиток. «Не хочешь обсудить настоящие дела?» Недовольно сверкнул голубыми глазами сын. Его раздражало, что трехлетию дочки уделяют так много внимания. Подумаешь, три года. Носятся с этим, как списанной торбой. Еще с этим модельным агентством. Вечно Мари приходят в голову дикие идеи. Теперь о том, что у Бориса дочь, а не сын, будут знать все вокруг. Какой позор. «У тебя проблемы с магазинами?» Приподнял тяжелую густую бровь отец. На самом деле он знал, куда начнет клонить Борис. Тому очень хотелось иметь долю в игровом бизнесе. Нелегальность предприятия только подогревала интерес. Сеть алкомаркетов, законный бизнес, доведенный отцом до совершенства, Борису приелся. Ему хотелось большего. Па, надо двигаться дальше. Крым, вон, на то теперь. Чего бы не обосноваться. Сейчас все тянутся новое побережье осваивать. Надо и там клуб по интересам открывать. Выкупим помещение, договоримся с нужными людьми. Весь сезон бабки стричь будем. И вне сезона тоже. Разве мало у нас азартных олигархов, желающих поразвлечься за карточным столом или рулетку покрутить на фоне Лазурного моря? Нет, Борис, не стоит тебе в этом деле руки марать. Отхлебывая своего бокала на короткой ножке приятный терпкий напиток, отозвался отец. У тебя жена есть. Дочь растет всем на загляденье. Магазины столько прибыли приносят. «Для чего в пекло лезть?» «Это все из-за того, что у меня дочка, да?» Побагровел от злости Борис. «Не понял», — нахмурился Глиб Сергеевич. «Если бы у меня сын родился, ты бы ко мне относился по-другому, верно?» «Да ты что такое говоришь, Боря?» Растерялся отец. «Я за свою жизнь столько в этой грязи натоптался. Для тебя как лучше хочу. Чтобы у тебя все правильно было, по закону. Зачем тебе в азартные игры лезть? Тошно мне от того, что все на блюдечке приносится». Хочу как ты быть, чтобы уважали все, а меня только из-за тебя уважают. Вот если бы я казино занялся, да еще и в Крыму игровой дом открыл, тогда бы все по-другому было. Не надо тебе туда соваться. Хочешь в Крым – купи себе виллу на берегу моря и с женой отдыхай. Борис опрокинул в себя бренди и хмуро отвернулся к пылающему камину. Не устраивало его такое положение дел, но отец был непоколебим в своем решении – казино его единственного наследника не подпускать Глеб Сергеевич тоже хмурился и молчал надо же как зацепило Бориса что жена подарила ему дочь а не сына и как его в чувство привести ничего не хочет слышать как будто пелена на глазах погостив еще немного Загорский старший вызвал своего водителя ему очень не нравился настрой Бориса но менять что-то в угоду его требованию он не собирался у его сына есть все что надо для счастья Не то он хватки, чтобы в казино лезть. Уже в черном бронированном джипе на сотовый телефон пришло сообщение от неведомого осведомителя: Макар Загорский вернулся в Россию. Все подробности приличной встрече. Сердце забилось у самого горла. Глеб Сергеевич сжал мобильный с такой силой, что померк экран.